Глава двенадцатая. Сначала несколько минут стою в оцепенении. Неужели это наяву происходит? Когда прихожу в себя, пытаюсь пройти мимо, но Рома хватает меня за руку. Снова рычит. «Я же спросил тебя, что ты творишь, Оля?» Пытаюсь освободить свою руку, говорю. «А тебе какая разница?» «Неужели ты правда приехала сюда, чтобы разрушить чужую семью?» «Кто тебе такое сказал?» «Лера». «Лера?» — удивляюсь я. «Зачем ты разговаривал с Лерой?» Рома не отвечает на мой вопрос. Отодвигает меня от двери и заходит внутрь. Я бегу за ним. Он видит спящего Кира, спрашивает с придыханием. «Неужели ты с ним?» «Нет, я подсыпала ему снотворное. Сделала несколько фотографий и всё». Берёт меня за руку и выводит из коттеджа. Мы идём в сторону леса. Уже темно, я то и дело спотыкаюсь, натыкаясь на какие-то кочки. Надеюсь, он не хочет меня закопать в лесу. «Что вообще происходит? Ты как тут оказался?» Спрашиваю тихо. Молчит. Сквозь тропинку по лесу мы натыкаемся на высокий забор. Рома открывает калитку ключом. «Я здесь живу». «Ого, не знала. Странное место». Дом продавали год назад, никто не хотел брать в глуши, а я его упроектировал для владельца коттеджного посёлка. Начинает мне объяснять, и всё это время продолжает тащить меня за руку. Заводит внутрь. Заходим, Рома провожает меня на кухню и сажает на стул, как будто я беспомощный ребёнок. Сам усаживается напротив, спрашивает. «Ну и как? Тебе полегчало?» Я не нахожусь, что ответить. прошу его «Сначала объясни, что это всё значит. С чего ты там вдруг оказался?» Мне позвонила Лера, попросила проследить за её мужем. «С какой стати ты общаешься с Лерой? И ты что, следил за нами?» Возмущаюсь я. «Нет, но мне не спалось, хотел поехать в город, и случайно увидел, как вы с Киром выходите из машины под ручку». «Я хлопаю по столу, возмущаюсь. И снова случайно?» «Тебе не кажется, что слишком много случайностей? Что тогда ты случайно узнал? Теперь? И живёшь тут случайно рядом?» Рома смотрит на меня, прищурившись. Ничего не говорит. «А я вот тяжело дышу». «Дай мне воды. Прошу его». Встаёт и наливает. Когда протягивает мне стакан, говорит. «Хочешь верь, хочешь нет. А тогда я узнал случайно. А сегодня Лера выгнала меня из дома, я собирался поехать к тебе». «С какой стати ты общаешься с этой Лерой?» — снова спрашиваю я. «А ты не знаешь? Она не говорила?» «Ещё больше удивляюсь. С чего вдруг она мне будет что-то говорить? Ты забыл, в каких мы отношениях?» А она говорила, «Ладно, неважно. У её старшей дочери ретинобластома. Я помогал ей с документами. Они летают во Францию на процедуры». Я выпиваю стакан залпом, как будто там не вода, а что-то покрепче. Опускаю голову, а Рома повышает голос. Оля, у неё и так всё нерадушно. И ты ещё со своим местью. Я не знала!» — выпаливаю я. Мы молчим некоторое время. А потом Рома начинает рассказывать всё с самого начала. Как Лера связалась с ним ещё четыре года назад. Диагноз поставили Веронике, так зовут старшую дочь. Через месяц после рождения. Рома помогал с переводом во Франции. Первые прилёты лера с дочкой жила у него. Она стала совсем другой из-за всего этого. Поменялась. Заканчивает он рассказ. Я хочу сказать вслух, что не заметила, но решаю промолчать. Почему ты решила так поступить? Неужели до сих пор не отпустила его? Спрашивает Рома. Что? Нет. Они сами меня вынудили. Кир встретила и начал приставать. А Лера, ты бы видел, как она вела себя на встрече выпускников. Рома смотрит как-то по-особенному, и я прикусываю губу. Я не буду ничего отправлять, всё удалю. Говорю как-то обречённо. Почему ты не приезжала в прошлые годы? Спрашивает неожиданно. Внимательно смотрю в его карие глаза. Что он имеет в виду? «Ждал меня на предыдущих встречах выпускников?» «Я даже не знала, что они проводились». Отвечаю. «Шутишь?» «Нет». Рома встаёт и начинает ходить по комнате. «А Лера говорила, что ты приедешь. Каждый год говорила так. Приезжая, Оля тоже обещала приехать». «Что? Она ни разу мне не писала». Рома продолжает. «А я поверил, когда она сказала, что вы с ней помирились». Я даже открываю рот от удивления. Как ты мог поверить? Совсем, что ли, меня не знаешь?» Рома пожимает плечами. «Говорю же, горе её изменило. Не думал, что она будет врать в таких вещах. Не понимаю, зачем». «Чтобы мы с тобой не встретились», — тихо произношу я. «Мы долго смотрим друг другу в глаза. Мне становится как-то неловко. Я встаю». «Ладно, мне пора». «Я тебя отвезу», — говорит Рома тоном, не терпящим возражений. По дороге мы с ним разговариваем, как старые друзья, как будто не было между нами так много лет разлуки. Он немного рассказывает мне о Франции, а я ему о жизни в Москве. А потом вспоминаем общие моменты детства, всё время улыбаемся, как дураки, во время разговора. Когда его машина останавливается перед моим домом, я вдруг вспоминаю и спрашиваю, А куда делась твоя девушка? Мишель, кажется. Она живёт в гостинице. Хорошее настроение моментально пропадает. Он не сказал мне, что это не его девушка. Не опроверг. И тем не менее, Рома провожает меня до квартиры. Поворачиваюсь и спрашиваю. А почему ты мне не позвонил? Собирался завтра. Завтра воскресенье. До этого были дела. Ясно. «Ну ладно, пока». Я думала обнять его или чмокнуть в щёку, но только неловко топчусь на месте и захожу в квартиру ни с чем. Долго не могу уснуть, хотя очень устала. Всё думаю о Роме и его девушке. А Кир и Лера меня больше не волнуют.